Глава 17 Кира Я уже собиралась направиться к выходу из парка, когда снова появился Кирилл. Преследует он меня, что ли? Как будто у него магнит какой-то есть, и тот ему указал, что я еще не ушла с рабочего места. «Чего тебе?» Неласково осведомилась я, завязывая шнурки на кедах. «Хочу тебя проводить». «Зачем? Я сама прекрасно доберусь, как и всегда». Там за парком компания пьяная. Прямо у выхода еще пристанут. Тогда выйду с другой стороны. Отозвалась я, пожав плечами. Там тебе идти будет дальше. Ну и что? Прогуляюсь, не проблема. Нет. Мотнул головой Кирилл. Вот ведь упертый. Сказал, провожу, значит, провожу. Темно уже. Нечего тебе одной ходить. Хм, значит, хочешь побыть на сегодня моим доблестным рыцарем? Хмыкнула я. сейчас этот парень выглядел непривычно серьезным. Вот только как бы убедиться, что это не игра, что он не ломает комедию, а действительно беспокоится о том, чтобы я благополучно и в безопасности добралась до дома. «А ты будешь моей дамой сердца», — заявил в ответ Кирилл и решительно взял меня под руку. Оказавшись так близко к нему, я снова почувствовала аромат его парфюма. Одновременно чужой и знакомый, сладкий и горький, Свежий и будоражащий. Кажется, к дамам сердца полагалось испытывать исключительно полатонические чувства. Напомнила я, отодвигаясь от него. Но запах все равно ощущала. «Так что?» «Как скажешь. Видишь, без рук». Кирилл показал мне открытые ладони, и на его губах появилась лукавая улыбка. «Тогда идем». «Сегодня Женя за мной не приехала, у нее были какие-то планы на вечер. Может, свидание?» Я не интересовалась подробностями. Если захочет, сама расскажет. Она девушка взрослая, самостоятельная и работает много. Ей даже на пользу будет немного развеяться. Кирилл выполнял свое слово, больше не пытался взять меня под руку или приобнять, просто шел рядом. Правда, вел он меня обходным путем, так что вскоре мы оказались в окружении деревьев, которые нависали над нами шелестя кронами. Интересно, что здесь было раньше, до того, как устроили парк развлечений? — Тоже парк, только одичавший за годы, — ответил мне Кирилл. Я и не заметила, что подумала вслух. — Древние ржавые качели, непроходимые заросли о от... «Основателю парка пришлось немало потрудиться и денег вложить, чтобы все тут привести в порядок. Зато результат, как видишь, налицо». «А ты откуда знаешь?» «Ну, я же все-таки местный». Хм, «Я поняла. Вы тут в прежние годы гуляли с приятелями», предположила я, вспомнив, чем обычно занимались на каникулах школьники в нашем старом парке и я когда-то в их числе. Лазили по кустам и все такое, в прятки играли. «Я угадала?» м м вроде того», хмыкнул Кирилл. «Оттого, что он в чем-то такой же, как и я, и в нашем прошлом есть что-то общее, мне вдруг стало теплее. Мы уже вышли из парка, чтобы идти к остановке, и я вдруг пожалела, что наша прогулка заканчивается. Хотелось еще немного ее продлить». Кирилл, Елки, чуть снова не проболтался. Хорошо, что Кира не заметила мою оговорку и сама тему сменила вовремя. Мы уже вышли за пределы парка, и тут послышались громкие нетрезвые голоса. Я не п о ч у в с т в о в а л опасности сразу, а когда к нам подошел один из тех типов, что тут ошивались, напрягся и неосознанно взял Киру за руку. Ее ладошка казалась совсем маленькой. «Эй, парень, ты что такой дерганый? Закурить есть?» услышал я. «Не курю. Жаль, жаль. А может, чем-нибудь другим поделишься? Вот хотя бы ею?» кивнул он на мою спутницу. Со стороны, где стояли остальные, послышался п о х а б н ы й смех. Меня вдруг хлестнуло яростью, обдало точно кипятком, от того, как они смотрели на Киру, от того, как задрожали ее пальцы в моей руке. «Мы уже уходим», ответил твердо. Ввязываться в драку не хотелось. Их много, человек десять, не меньше, а со мной девушка. К тому же есть риск, что дойдет до полиции, а тогда отец точно не сменит гнев на милость. К моим прегрешениям добавятся новые, и не видать мне ни машины, ни конфискованных банковских карточек, как своих ушей». «Ну куда же вы? Задержитесь?» Подошел к нам еще один. «Может, твоя девчонка не против потусить с нами?» «Я против», — решительно сказала Кира. Я сжал ее руку. Не вмешивайся. А нам уже перегораживали дорогу, и, как назло, ни одного адекватного прохожего в радиусе ближайших метров. Чтоб их всех подкинуло да сплющило. Я ведь выдумал пьяную компанию, когда предлагал Кире себя в провожатые. «Откуда эти уроды взялись?» бежим Шепнул я ей и потащил за собой. Они побежали за нами, как с т а я шакалов. Вот-вот догонят. Хорошо, что мы все еще держались за руки. Хорошо, что она была в кедах. Хорошо, что нам удалось завернуть за угол и спрятаться в какой-то нише. Теперь мы стояли совсем близко, вплотную друг к другу. Я чувствовал, как прижимается ко мне ее тело, как щекотно задевают лицо ее волосы. Мы оба тяжело дышали, Во мне бурлил адреналин. Секунды текли, складываясь в минуты. Кира попыталась было выглянуть, но я ей не позволил. Возможно, погоня за нами еще продолжается, и лучше пока не покидать укрытие. «Что?» — выдохнула Кира, и я прижал ладонь к ее лицу. «Тише!» А затем убрал руку и, не сдержавшись, поцеловал. Ее губы пахли вишней и шоколадом, Сейчас они были еще слаще, чем тогда в самолете. А от того, что она робко и неумело ответила на поцелуй, у меня просто крышу снесло. Обхватил тонкую талию, сильнее притягивая к себе девушку, точно боялся, что оттолкнет. Не оттолкнула. Я ловил губами ее вдохи, и мне, вопреки всем законам логики, казалось, будто целуюсь с девушкой в первый раз».